Глава 37. Вопрос точки зрения. И вот когда каждому ордену придана была сообразность с природой и темпераментом вестника Патрона, наиболее полная эта сообразность воплотили в себе ко стражи, которые следовали за Таланлат Элином, каменной жилой, вестником войны. Они считали делом доблести олицетворять решимость, силу и надежность. Увы, куда меньше их заботила собственная склонность к упрямству, даже после убедительного доказательства ошибочности их суждения. Из слов сияния, глава 13, страница первая. Наконец-то перерыв. Они не закончили, буря отец, сколько еще это будет тянуться? Но наступил момент, когда споры прекратились. Адалин встал, раны на его ноге и боку запротестовали, и покинул отца и тетушку предоставив им возможность негромко побеседовать друг с другом, пока большая комната заполнялась гулом разговоров. «Как отец это выносит? Прошло целых два часа, если верить висевшим на стене фабриалевым часам Навани. Два часа великие князья и их жены выражали свое недовольство убийцей в белом. Никто не мог прийти к согласию по поводу того, как следовало поступать. Все игнорировали правду» которую им совали прямо в лицо. Ничего нельзя сделать. Ничего. Просто Адалину необходимо сохранять бдительность и упражняться, чтобы в следующий раз дать монстру достойный отпор. По-твоему, ты можешь его победить, того, кто ходит по стенам и заставляет самих спренов природы повиноваться себе? От этого вопроса делалось не по себе. По предложению отца... Адалин с неохотой сменил доспех на нечто более подходящее. Мы должны на этом собрании излучать уверенность, сказал Далинер, а не угрозу. Вместо него в доспехе был генерал Хал, прятавшийся в смежной комнате с ударным отрядом. Отец считал маловероятным, что убийца нападет во время собрания. Если он хотел убить великих князей, то куда проще было бы разобраться с ними поодиночке в ночи? Атаковать всех сразу в компании гвардейцев, и десятков осколочников, казалось неблагоразумным решением. И действительно, на собрании было полным-полно осколков. Трое великих князей надели свои доспехи, остальные привели осколочников. Абрободар, Джакомов, Рейси, Релис. Адалину редко доводилось видеть столь многих сразу. Неужели хоть что-то из этого имеет значение? Вот уже несколько недель со всего мира поступали донесения, убитые короли, Обезглавленные правящие дома по всему Рошару В Якиведе, как сообщалось, убийца прикончил несколько десятков солдат Со щитами-полуосколками, которые могли блокировать его клинок А также троих осколочников, включая самого короля Кризис поразил целый мир, и его причиной был один человек Разумеется, если он человек Адалин разыскал себе чашу сладкого вина в углу зала где ему с готовностью налил слуга в синем и золотом. Оранжевое вино, по большому счету, обыкновенный сок. Адалин все равно осушил целую чашу и отправился искать Релиса. Ему нужно было что-то делать, а не просто сидеть и слушать, как люди негодуют. К счастью, он кое-что придумал, пока шло собрание. Релис сын Рутера и блестящий осколочник обладал лицом, похожим на лопату, плоским и широким, с носом, который, по всей видимости, расплющили. Он вырядился в вычурный-зелено-желтый наряд. Имея возможность надеть что угодно, он остановил свой выбор на этом. Релис был полным осколочником, одним из немногих в лагерях. Он также действующий дуэльный чемпион, что вкупе с происхождением делало его весьма интересным для Адалина. Он беседовал со своим кузеном Элитом и тремя придворными дамами Садаса, в традиционных воринских хавах. Одна из этих женщин, Мелали, многозначительно посмотрела на Адалина. Она выглядела прекраснее, чем когда-либо, с заплетенными в сложные косы волосами, уложенными при помощи шпилек. Ну, чем еще он мог ее разозлить? Прошла целая вечность с той поры, как они встречались. Релис поприветствовал Адалин и поднял свою чашу. «Я просто хотел, чтобы ты знал». «Мне показалось очень смелым твое предложение выйти на бой с убийцей. Твоя готовность умереть за корону воодушевляет». Релис бросил на принца сердитый взгляд. «Но как можно было расплющить лицо до такой степени? Может, его в детстве уронили?» «Ты намекаешь, что я проиграю?» «Ну да, разумеется», — согласился Адалин, посмеиваясь. «Релис, я хочу сказать без обиняков. Ты сидишь на своем титуле почти полгода. После победы над Эппенером ты не выиграл ни одной маломальски значимой дуэли. «Это говорит тот, кто годами отказывался почти от всех вызовов», сказала Мелали, смерив Адалина презрительным взглядом. «Я удивлена, что папочка позволяет тебе разговаривать с другими людьми. Он не боится, что ты причинишь себе вред». Мелали, я тоже рад встрече», — ответил Адалин. «Как сестра, тебе до нее не добраться. А, ну да». Вот что он сделал. Что поделать? Ошибся. Релис, продолжал Адален, ты заявляешь, будто готов сразиться с убийцей, но при этом боишься дуэлей со мной? Тот развел руками, держа в одной мерцающий кубок с красным вином. Адален, все дело в протоколе. Я сражусь с тобой на дуэли, как только ты продвинешься по турнирной таблице. А это будет через год, два. Я попросту не могу принимать вызов от первого встречного, особенно если на кону наши осколки». «Первого встречного?» — переспросил принц. «Между прочим, я один из лучших». «Да что ты говоришь?» — сухмылкой отозвался Релис. «А как же представление с Эронивом? «Да, Адалин», — встрял Элит, лысеющий коротышка кузен Релиса. «В последнее время у тебя было совсем мало важных поединков». В одном ты вообще-то сжульничал, а в другом победил исключительно благодаря удаче. Релис кивнул. «Если я забуду о правилах и приму твой вызов, тогда сам сломаю буревую стену. На меня набросятся десятки мечников рангом пониже». «Не набросятся», — возразил Адалин, — «потому что ты больше не будешь осколочником. Ты проиграешь в бою со мной». «Сколько самоуверенности!» — Релис усмехнулся и повернулся к Элиту и женщинам. Только поглядите на него, месяцами игнорирует турнирную таблицу, а потом прыгает назад и думает, что может меня победить. Я поставлю и доспех и клинок, заявил Адалин, а также доспех и клинок брата, вместе с осколком, что выиграл у Эронева. Пять осколков против твоих двух. Элит вздрогнул. Он был осколочником с одним лишь доспехом, который дал ему кузен. Он повернулся к Релли с усалчным видом. Рэлис помедлил, потом поджал губы и, глядя Адалину в глаза, неторопливо склонил голову на бок. «Халин, ты дурак!» «Я делаю предложение при свидетелях. Одержишь победу в поединке, заберешь все осколки, которыми владеет моя семья. Что сильнее, твой страх или твоя жадность?» «Моя гордость», — ответил Рэлис. «Адалин, соревнования не будет!» Принц стиснул зубы. Он надеялся, что дуэль с Эроневым заставит других его недооценивать, увеличит шансы на согласие драться с ним. Не вышло. Релис создал лающий смешок. Он протянул руку Мелоли и увел ее прочь. Остальные последовали за ними. Элит задержался. — Что ж, это лучше, чем ничего, — подумал Аделин, у которого родился план. — Ну а ты? — спросил он кузена Релиса. Элит смерил его взглядом. Принц плохо знал этого человека. По слухам, он был недурным дуэлянтом, но чаще всего держался в тени своего кузена. Но это алчность. Элит хотел стать полным осколочником. «Элит?» — позвал Релис. «Те же условия?» — спросил Элит, глядя Адалину в глаза. «Твои пять против моего одного». «Да чего ужасная сделка». «Те же условия», — подтвердил Адалин. «По рукам». У него за спиной сын Рутера застонал. Он схватил Элита за плечо и с рычанием потянул в сторону. «Ты сказал, мне надо продвинуться в турнирные таблице!» — крикнул ему принц. «Я это и делаю!» «Но не с моим кузеном!» «Слишком поздно!» «Ты все слышал, да, мы все слышали!» «Элит, когда мы будем драться?» «Через семь дней! Начачель!» Семь дней — долгий срок, учитывая обстоятельства вызова. Выходит, ему нужно время, чтобы потренироваться. — А как насчет завтра? Релис взвыл от досады, что было очень нетипично для Алети, и оттащил кузена еще дальше. — Адалин, я не понимаю, что на тебя нашло. Разве ты не должен сосредоточить усилия на защите своего дрожайшего отца? Так печально наблюдать за солдатом, который от старости впадает в маразм. Он еще ни разу на публике не обмочился? — Спокойно, — приказал себе Адалин. Релис пытался вывести его из себя, вероятно, вынудить на необдуманный удар. Тогда он сможет обратиться к королю с петицией о возмещении и расторжении всех договоров между домами, включая дуэльное соглашение с элитом. Но оскорбление зашло слишком далеко. Спутники Релиса разинули рты от такой весьма неолитийской грубости. Адалин не поддался на отчаянную провокацию. Он получил, что хотел. Принц искал возможность достать предателя, и это, это может помочь. Сам элит невысокого ранга, но служил Рутеру, который все больше и больше действовал как правая рука Садааса. Победа над ним позволит Адалину на шаг приблизиться к истинной цели, к дуэли с самим Садаасом. Он повернулся и застыл как вкопанный. У него за спиной стоял мужчина крепкого телосложения с одутловатым лицом и курчавыми черными волосами, красноватая кожа, нос сильно покраснел, на щеках виднелась сеть тонких вен и руки солдата. Невзирая на легкомысленный наряд, который, как с неохотой признался Адален, был достаточно модным. Широкие брюки со вставками из темно-зеленого шелка, короткий открытый жакет в тон с рубашкой из жесткой ткани — Шарф на шее. Торель Садас, великий князь, осколочник и тот самый человек, о котором Адалин думал, тот, кого он ненавидел больше всех на свете. Еще одна дуэль, юный Адалин, проговорил Садас, глотнув вина. Ты действительно задался целью опозориться на арене. Не устаю удивляться тому, что твой отец... Снял запрет на дуэли. Я ведь в самом деле считал, что для него это вопрос чести. Адалин молча обогнул Садаса, не доверяя себе в достаточной степени, чтобы сказать хоть слово этому человеку угрю. Всего один взгляд, и на принца вновь нахлынули воспоминания о панике, которую он испытал, когда смотрел, как Садас отступает с поля боя, бросая Адалина и его отца в одиночестве и в окружении хавар перетом и иламар хорошие солдаты добрые друзья умерли в тот день они еще шесть тысяч человек сада схватил адолна за плечо когда тот проходил мимо думай что хочешь сынок прошептал великий князь но мой поступок должен был стать благодеянием для твоего отца Острие меча для старого друга отпусти «Меня», — отчеканил Адалин. «Если с возрастом ты потеряешь разум, то помолись всемогущему, чтобы рядом оказались люди вроде меня, готовые подарить тебе хорошую смерть. Люди, что будут в достаточной степени заботливы, чтобы не хихикать, но придержать меч, на который ты упадешь». Садас, я еще схвачу тебя за глотку», — прошипел Адалин. «Я буду сжимать и сжимать хватку» а потом воткну тебе кинжал в брюхо и поверну. Быстрая смерть слишком хороша для тебя». «Ай-яй», ай сказал Сада с улыбкой, — «осторожнее, тут полным-полно народу. Что, если кто-то слышал, как ты угрожаешь великому князю?» «Как по-алитийски. Можно бросить союзника на поле боя, и все об этом узнают, но личное оскорбление — о, это просто немыслимо». Общество выражало в таких случаях недовольство. Длань Налана, отец прав насчет их всех. Адалин вывернулся из схватки с Адаса. Его следующие движения были инстинктивны. Пальцы сжались в кулаки, и он шагнул вперед, готовый врезать по этой ухмыляющейся самодовольной физиономии. На плечо принца легла рука, вынудив его замереть. Светларт Адалин, не думаю, что это мудрый шаг сказал негромкий, но суровый голос. Он напомнил об отце, хотя и был не того тембра. Принц Халин посмотрел на Амарома, который встал рядом с ним. Высокий, с лицом точно высеченным из камня, Светлорд Меридас Амаром был одним из немногих светлоглазых в зале, одетых в надлежащую форму. Как бы ни желал Адалин принарядиться сообразной моде, он все-таки осознавал важность военной формы как символа. Адалин глубоко вздохнул и опустил кулак. Амаром кивнул Садасу, развернул принца, взяв за плечо, и вместе с ним направился прочь от великого князя. «Не позволяйте ему провоцировать себя», — негромко проговорил амаром «Он использует вас, чтобы поставить вашего отца в неудобное положение, если сможет». Они шли через зал, полный болтающих придворных. Напитки и закуски разносили постоянно — Короткий перерыв в собрании превратился в полноценный званый обед. Неудивительно. Поскольку все важные светлоглазые собрались здесь, люди пожелали общаться и строить заговоры. «Амаром, почему вы остаетесь на его стороне?» — спросил Адалин. — Он мой сюзерен. С вашим рангом можно самому выбирать себе сюзерена. отец, вы же теперь осколочник. Никто даже вопросов задавать не будет. — Переходите в наш лагерь. Присоединяйтесь к отцу. Если я это сделаю, возникнет раскол, тихо ответил Амаром. Пока остаюсь с Садасом, я могу помочь наводить мосты через разломы. Он мне доверяет, как и ваш отец. Моя дружба с обоими шаг к тому, чтобы удержать королевство от распада. Садас вас предаст. Нет. Мы с великим князем Садасом пришли к согласию. Мы тоже так считали. Потом он нас подставил. Лицо Амарома сделалось отрешенным. Даже то, как он двигался, было образцом благопристойности: спина прямая, уважительные кивки тем, кто попадался навстречу, безупречный светлоглазый генерал, блистательные способности, но никакого высокомерия. Меч, которым его великий князь может воспользоваться, он провел большую часть войны, усердно тренируя новых солдат и посылая лучших к Садеосу в то время как сам занимался охраной некоторых провинций Олеткара. Ролью Амарама объяснялась половина тех успехов, которых Садаас добился здесь, на расколотых равнинах. — Ваш отец — несгибаемый человек, — произнес Амором. — Адалин, я не намекаю на то, что он мог бы стать другим, но это значит, что тот человек, каким стал Далинар, не сможет сотрудничать с великим князем Садаасом. — А вы другой? Да. Адалин фыркнул. Амаром был одним из лучших в королевстве человеком с безукоризненной репутацией. Я в этом сомневаюсь. Мы с Адасом согласны в том, что средства, избранные для достижения благородной цели, могут быть неприятными. С вашим отцом мы согласны в том, какой должна быть эта цель лучшая летка, место свободное от всех этих свар. Все дело в точке зрения. Он продолжал говорить. Но Адалин отвлекся. Принц наслушался таких речей от отца. Если Амором начнет цитировать путь королей, он, наверное, закричит. По крайней мере, это еще кто. Роскошные рыжие волосы, ни единого черного локона, стройная, такая не похожая на алитийских дам с их пышными формами. Шелковое синее платье, простое, но элегантное, бледная кожа, почти шинская сообразные ей светло-синие глаза, легкая россыпь веснушек под глазами придавала ее облику экзотический оттенок. Молодая женщина словно скользила по залу. Адалин извернулся, устремив взгляд ей вслед. Она была такой необычной. — Отче, Эш! — протянул Амаром, посмеиваясь. — Опять за свое, да? — принц оторвал взгляд от девушки. — В смысле? — Позволяешь своим глазам следить за каждой малышкой, что промелькнет рядом. Надо бы тебе успокоиться, сынок. Выбери одну. Твоя мать пришла бы в ужас, узнав, что ты все еще не женат. Ясно, все еще не замужем, а она на десять лет старше меня. Если она все еще жива, как убеждена тетя Навани? Твоя кузина едва ли может считаться образцом для подражания в этом смысле». Тон Аморома намекал на большее, в каком бы то ни было смысле. — Амаром. только посмотрите на нее, — сказал Аделин, наклоняясь в сторону и наблюдая за тем, как девушка подходит к его отцу. — Эти волосы! Вы когда-нибудь видели такой густой оттенок рыжего? — Веденка, несомненно. Рогаецкая кровь. Там есть семейства, которые гордятся таким родством. — Веденка? — Быть. — Того не может. Или... — Может? — Прошу прощения, — извинился Адалин и, покинув Аморома, вежливо протолкался туда, где молодая женщина обращалась к его отцу и тете. — Боюсь, свет леди ясно действительно утонула вместе с кораблем, — говорила она. — Я соболезную вашей потере.